Он сразу привлёк к себе внимание. Его римский дом не только не имел мозаичного пола, но даже не был оштукатурен. В столице он носил все ту же неброскую одежду, которой пользовался в деревне. Он не пил дорогих вин, обходясь тем, что пил плебс. В то время, когда римские олигархи платили за редкую рыбу к обеду столько, сколько стоил бык, Катон никогда не обедал дороже, чем на тридцать ассов. Но главное — он обличал. Талантливый человек, красноречивый оратор — по духу чем-то напоминающий смесь Говорухина с Солженицыным, гневно обрушивался на новые нравы, утверждая, что Рим погряз в аморализме. Роскошь и иноземная греческая культура — вот два врага, на которых Катон не жалел словесных стрел, и с ним легко соглашались, как соглашаются с любым моралистом, толдычищем прописные, но слегка заплесневелые истины. Неудобно же спорить, с истинами, которые считаются общеизвестными, о своей головы, чтобы подвергнуть привычное критическому анализу, как правило, не хватает. И сына своего Катон воспитывал соответственно. «В своем месте я расскажу тебе, сын мой Марк», То, что я узнал об этих греках в Афинах по собственному опыту, и докажу тебе, что сочинение их полезно просматривать, но не изучать. Эта раса в корне развращена, верь мне». В этих словах такая же правда, как в изречении Оракула. Этот народ всё погубит, если перенесет к нам свое образование. Вот еще пара цитат из Катона. «Римляне, заразившись греческой ученостью, погубят свое могущество». Пусть философы ведут ученые беседы с детьми эллинов, а римская молодежь по-прежнему внимает законам и властям. Добившись цензорства, Катон стал одним из самых суровых римских цензоров. Именно он уволил сенатора за вполне невинный поцелуй жены в щечку. Если Сципион был катализатором новых нравов, то катон их ингибитором. Кстати говоря, впервые лицом к лицу эти люди столкнулись еще во время войны, будучи довольно молодыми, и произошло это так. Консул Сцепион, как мы помним, отправился тогда на Сицилию готовить африканскую кампанию. Сиракузы, куда прибыл Сцепион, были греческим, а значит высококультурным городом с театрами, не представляющими себя на войне изнеженными богатыми юнцами, с гимнастическими залами, философскими посиделками, Сципион, обожавший греческую культуру римской то практически не было, с головой окунулся в океан мудрости и красоты накопленной греческой цивилизацией восторженный румато-эсторский. Он снял с себя римский прикид, оделся по-гречески и в перерывах между военными приготовлениями носился по театрам, библиотекам и, страшно даже сказать, гимнастическим залом, когда слухи о столь развратном поведении римского консула дошли до Рима На Сицилию отправили инспектором Катона проверить, действительно ли так низко пал римский консул, или в нем еще осталось что-то человеческое. Суровый степенный Катон, увидев этакие непотребства, схватился за голову, Между Катоном и Сцепионом состоялся жесткий разговор. Как подобает римлянину, Катон с резкой прямотой осудил нравы сципиона. Сцепион вежливо, но весьма конкретно послал Катона в термы. С тех пор они стали врагами. Вернее, Катон стал держать Сцепиона за врага. А сципион, как вы понимаете, по своему складу характера личных врагов вообще не имел. Это они его имели. Заметьте, веселые и талантливые люди, способные легко забить болт на традиции предков, редко считают кого-то своими врагами, скорее вынужденными противниками. Например, когда африканский царь Сифакс предложил сцеппиону приличной встреч помирить его с карфагенским военачальником, Сципион пожал плечами и ответил, что он никогда с ним и не ссорился, хоть и воюет. Зёздные люди, предпочитают заводить друзей, а люди принципиальные, желчные, моралисты до мозга костей заводят себе огромное множество врагов. Такова разница между черным монахом на службе традиции и прогрессом. Между прочим, своим разгромным докладом Римскому Сенату, в котором он обвинял Сцепиона во всех смертных грехах, Катон едва не сорвал африканскую экспедицию консула, то есть чуть не изменил итоги второй пунической и ход мировой истории. Так традиция чуть не загубила цивилизацию мир тогда балансировал в точке бифуркации и мог покатиться по двум разным траекториям развития по счастью тогда катон потерпел поражение по счастью с точки зрения обитателей той исторической траектории, на которой оказались автор данной книги и его читатели. Еще одно неприятное поражение ждало Катона на Ниве эмансипации. Если бы кто-то взялся изучать положение женщины в римском обществе по римским законам, Он бы ужаснулся. По этим законам женщина пикнуть не могла без разрешения мужа. Прямо как у греков. У тех женщина была в промежуточном положении между рабом и свободным человеком. Таковой она должна была быть и у римлян, но... Но здесь железные римские законы почему-то отчаянно буксовали. Де-факто римлянки находились в совсем ином положении, нежели гречанки. Конечно, по вполне естественным причинам они не обладали правом голоса зато и не воевали и не пахали можно сказать по-другому женщины не воевали и не пахали и поэтому не обладали правом голоса логично если судьбы страны определяет тот кто за нее погибает, а не тот, кто варит кашу в горшке».